Глава девятая. Драка. «Эй, есть кто живой?» — раздался зычный бас, явно принадлежавший зрелому мужику. «Отзовитесь, люди добрые!» «Коли добрые!» — добавил второй голос, принадлежащий кому-то, кто явно помоложе. «Здесь мы, здесь путники!» — откликнул Зазуля. «Подходите, люди добрые, мы вот похлебку приготовили. Не бог весть, что оно накормить путникам смажем, если, конечно, вас не сорок человек». «Нет, нас двое!» – донеслось из заросли, и, наконец, на поляну, облюбованную земледельцами, вышли двое мужчин. Коней при них не было, видимо, они решили их оставить за зарослями. Там как раз находился крутой овраг, и кони вполне могли бы переломать себе ноги. Видимо, воины решили привязать коней снаружи. Выглядели воины антуражно. Островерхие шлемы с нашлепками из металлических блях. По бокам опускались наушники, как у шапки-ушанки. Грубые кольчуги, кожаные куртки под ними. На ногах те же самые грубые боты, как и там, постолы, На поясах приторочены мечи. Мужики крепкие и серьезные, а судя по исполосованным шрамами лицам, повидавшие в жизни всякого. Теория о том, что это какая-то подстава, все меньше и меньше походила на реальность. По крайней мере, сложно представить современных людей с такими шрамами. Разве что это какие-то зыки, причем отсидевшие не один десяток лет. Но даже в тюрьмах есть врачи, которые зашьют раны, не позволив краям разойтись и образовать вот такие шрамы. Конечно, для шоу таких можно подобрать, но не слишком ли много стараний для такого представления, в котором лишь один зритель — Ярослав собственной персоной? «Мы так-то по делу здесь, по приказу от воеводы Замайла. С дороги умаялись. Увидели дым, да и думаем, посмотрим, что здесь за молодцы расселись. Глядишь и познакомимся». Коли добрые молодцы, братьями станем. Коли старики, отцами звать будем. А коли девки...» Начал молодой, но старший его одернул. «Но девок, как вижу, среди вас нет. Так что неважно». «Ну что ж, присаживайтесь!» Тут же засуетился второк. «У нас в котелке вон похлебка. На четверых там многовато, а на шестерых, думаю, вполне хватит. Присаживайтесь, присаживайтесь к нашему котелку». Однако мужики присаживаться не спешили, а внимательно оглядывали нашу компанию. Придирчиво осмотрели недавно побитые лица нежданные Зазули. Затем тот что постарше спросил: А вы, добрые молодцы, откуда здесь? Мимо проходили, Али, с какой целью здесь обитаете? спросил старший. Никому не обращаясь. Но Ярослав отчетливо заметил, что рука его как бы ненароком легла на рукоять меча. Майта! засуетился Зазуля, тоже же отметив этот жест. А мыта и в соседней деревне. Меня будут вот Зазули звать. А это Неждан. а это второк? — представил он своих товарищей. — А это вон Ярик, путник мимо проходил. Моего к себе пригласили тоже постоловаться. Принялся сбить чего объяснять Зазуля. — Сами мои соседние деревни Зайчатка, что в подчинение у воеводы Клёста, пришли вот мост починить. — Мост починить? — сосредоточенно покивал тут, что постарше. — А вас как зовут, добрые молодцы? — спросил в ответ Зазуля. Молодой лишь усмехнулся, старший отвечать тоже не спешил. Тот слух прошел, мол, разбойники рядом с этим самым мостом объявились. Честных людей грабят, добро забирают. Не видели таковых? В лоб спросил старший, а глаза его при этом сделались холодными. «Да какие разбойники!» Тут же запричитал Зазуля. «Мы тут уже два дня стоим, мост чиним. В этот момент взгляд старшего упал на приметную сумку, которая некогда принадлежала торговцу. «Вчера вот купец проходил мимо». Да только от чего то испугался, бросил мешок и побежал куда-то, громко кричал. Мы, конечно, удивились, может, привиделось что-то, но преследовать не стали. Добро его, чтобы не попортилось, вот сюда перенесли. Потом решили его найти да передать. Мы ведь люди честные. Ага, да, честные. И даже денег у него не просили, и расправой не угрожали, — подхватил допрос младший. Да ни в коем случае, а. зачем нам таким заниматься? Принялся оправдываться за Зуля. А дубины вам зачем? Тоном следователя спросил старший, с прищуром оглядывая мужиков. «Да как же от зверей диких отбиваться?» Продолжил оправдываться Зазуля, в то время как остальные мужики спали с лица. Уже до всех все дошло. У второка тряслась нижняя челюсть, а глаза его сделались не то испуганными, не то просто глупыми. Он не знал, куда прятать взгляд. А Неждан вел себя более сдержанно, хотя и у него руки тряслись. Зазули же вертелся, как уж на сковороде, пытаясь сгладить ситуацию, хотя, похоже, и сам понимал, что ничего из этой затеи не выйдет. Ярослав же наблюдал за развитием этой ситуации со стороны. «А вот у торговца, который по мосту хотел пройти другое мнение», — негромко произнес старший, будто о чем-то задумавшись. «Да тут ошибка какая-то! Тот торговец, видимо, о своей тени испугал, вот и сбежал! Нам-то чужое добро не нужно, мы ничего не брали!» «По-хорошему бы вас к воеводе отвести выдохнул негромко старший, никому не обращаясь искоса, поглядев на молодого. Молодой же, поймав взгляд старшего, качнул головой. «Да они же разбегутся, и столько мороки с ними! Нам не за это платит гурей! Я думаю, надо бы их здесь наказать, а там уже пускай воевода разбирается! За разбой ведь одно наказание!» Воин криво усмехнулся. Переговаривались они негромко, но все на поляне отчетливо слышали их разговор. И реакции у всех были разные. Неждан напрягся и стиснул зубы. Зазули хлопал глазами, пытаясь что-то бормотать, пересказывая всю ту же историю. «Так мы копца того звали даже, чтобы он вернулся, товар свой забрал!» И еще что-то невнятное. вторка и вовсе пробила такая дрожь, что он еле на ногах стоял. Ярослав напряженно оглядывал вновь прибывших. «Мужики крепкие, держатся уверенно, защищенные броней, но на челюсти защиты у них нет. Видимо, головы защищены только от рубящих ударов, а от прямого удара кулаком в челюсть они не оберегались. Шлемы кожаные, похожие на шапки-ушанки. В ухо не дашь, но прямой удар в подбородок все равно эффективнее всего». Ярослав пока не вмешивался, ожидая развития ситуации. Он был и сам не прочь к этому воеводе сходить, вот только не в качестве разбойника. И не факт, что кто-то будет разбираться, какую роль он в этой группе исполнял. Поэтому готов был к любому развитию событий, и, главное, готов был действовать, а не ждать, чем все закончится. «А если мужики правду говорят?» — спросил старший. «Ага, с дубинами они мост чинили. Повесить бы их надобно. Молодой стрельнул глазами куда-то в бок. «Вон, на том суку...» «У нас веревки нет подходящей...» Вздохнув, пожал плечами старший. — А вон у этого есть! — молодой кивнул на Ярослава. — Слышь, как там тебя, Ярик? Ты нам веревку не одолжишь? — хохотнул воин, явно глумясь. — А зачем веревка-то, мужики? — будто, не понимая ситуации, наивно спросил Зазуля. — Вам вытащить чего-то надо? Так давайте поможем! Но отвечать ему никто не спешил. — Так, одной хватит! — произнес молодой. — По очереди, так сказать, повесим. — Эх! — покачал головой тут, что постарше. «Никак ты, первак, не угомонишься. Все тебе игрушки. Не будем мы с этим возиться. Вешать, сучи искать. А возьми то с этим». Старший помурщился, явно не разделяя веселье молодого, однако и не сопротивлялся ходу его мыслей. Проверявка, конечно, пошутил старший». Хохотнул молодой негромко. «Давай просто их здесь порубим, этих душегубов, а потом мужиков пришлем с телегой. Те их привезут к воеводе, а там и опознание проведут». Что удивляло Ярослава, воины явно чувствовали себя хозяевами положения и даже не стеснялись говорить при мужиках о том, что с ними собираются сделать. По крайней мере, они явно и не видели в земледельцах угрозы и, судя по всему, уже давно решили их судьбу. Ярослав их в чем то понимал. Если нужно доставить главному в этих местах человеку разбойников, которые примерно понимали, что их ведут на смерть, от них можно ожидать чего угодно. Воинов двое, а разбойников, включая самого Ярослава, уже четверо. Так что вести их живыми не было никакого смысла. Ну, если Соколов правильно понимал ход мыслей этих головорезов. И еще его никак не устраивало то, что они никак не выделяли Ярослава, явно приписав его к общей группе и решив разделаться с ним точно так же. Оставалась надежда, что мужики просто шутят, нагоняя страху на крестьян, чтобы эти не вздумали глупить. Может и так. Но Ярослав всегда предпочитал планировать действия, исходя из худших раскладов. Соколов готовился начать действовать в любой момент. Стоит кому-то из этих двух молодчиков дернуться. Игры играми, но Ярослав не хотел рисковать, тем более от одного вида этих мужиков в доспехах и шрамами на мордах его коробило. И что-то ему подсказывало, что людей им убивать за свою жизнь приходилось, причем особых мук совести они при этом не ощущали. Нет, определенно это уже не спектакль. Юлить как зазули и оправдываться он не собирался. Изображать из себя жертву тоже не желал. И бежать ему не хотелось. Поговаривают, что Бека — лучшее единоборство для самообороны, но тут был не тот вариант. Ярослав не питал надежд, что в случае чего за ним не будет погони, как минимум он свидетель. А по лесу он, городской житель, вряд ли далеко убежит от опытных бойцов, которые живут в таких условиях. Раздался протяжный негромкий скрежет. Это молодой потащил из ножен меч. «Медленно, медленно...» Второк из азоля, как загипнотизированные округлившимися глазами, наблюдали за движением воина. В их глазах читалось неверие, будто это происходило ни с ними и ни на его. По крайней мере, они явно на это очень надеялись. А Ярослав уже примерно рассчитал, как будет действовать дальше. Однако ситуация вдруг понеслась в скач, и парень даже не успел отреагировать. Молодой выхватил меч рывком и прыгнул в Тороку, который был ближе всех. А дальше воин рубанул мечом, намереваясь ударить по шее застигнутого врасплох мужика. Второк успел вскинуть руки, и клинок не достиг изначальной цели, а засел глубоко в плечи земледельца. Раненый зачем-то ухватился здоровой рукой за клинок и завопил во все горло. Обели! Меня убили!» Меч глубоко вошел в плоть и, похоже, повредил гость. Второк так вцепился в оружие, что воин не смог его вырвать. По крайней мере, молодой предпринял одну безрезультатную попытку, хотел было упереться ногой во второка, но не успел. Неждан, взвыв, словно зверь, бросился к молодому с дубиной наперевес. «Обью! Ты моего друга убил! Да я тебя!» А Ярослав, в свою очередь, не теряя времени, бросился на старшего, который, видимо, сам не ожидал такого развития событий. По крайней мере, он команды атаковать не отдавал, и сам не был готов обнажить меч. Ярослав, особо не церемонясь, прописал воину сначала с левой в скулу, потом резко рубанул правой. Тот попытался закрыться, а левой рукой вытащить меч, но боксер не собирался рисковать, и давать противнику шанс тоже не собирался. Для Соколова все иллюзии развеялись. Это никакая не постановка, прямо сейчас перед ним был серьезно Ранен человек, с которым он познакомился пару часов назад, его едва не зарубили самым настоящим мечом на смерть, и сделал это самый настоящий средневековый воин, готовый убивать. И в этой ситуации вряд ли удастся обойтись простым нокаутированием противника. По крайней мере, его противник это убийца, готовый лишать людей жизни тот самый душегуб, о котором говорили мужики. И если оставить ему шанс, он не будет драться по правилам, а просто убьет Ярослава и остальных при первом удобном случае. Ярослав бил и резко. Противника надо было однозначно вырубить, но при этом старался целиться тщательнее, чтобы ненароком не попасть в одну из металлических пластин шлема. Нанося еще пару ударов, он убедился, что противник повержен. При этом не забывал поглядывать на второго, которым занимался Неждан. А тот оказался далеко не промах, по крайней мере, не растерялся, как его товарищ. Ярослав успел удивиться, откуда у того появилась дубина. Он, похоже, все это время сидел рядом с ней. «Молодец, с оружием не расстается». Ярослав краем глаза увидел, как Неждан, хорошенько размахнувшись, впечатал дубину в лоб молодого воина. Парень от удара пошатнулся, но не упал, а потянулся к длинному ножу на поясе. Про меч он уже позабыл, и даже вопящий рядом второк его память не освежал. Тем временем Неждан не собирался медлить, он снова, молодецкий размахнувшись, опустил дубину на голову своего противника. Тот -то опять пошатнулся и начал было заваливаться, но крепко уцепился за неждано И повалился на землю вместе с ним. Противники покатились по земле. У них завязалась драка, в которой бывалый воин, несмотря на два сильных пропущенных удара, явно лидировал. Он снова потянулся к поясу туда, где Ярослав увидел нож с костяной рукоятью. Ярослав не стал медлить и подбежав к бурящимся мужчинам, подловил удачный момент и резко опустился, вбивая колок в скулу парня. В удар он вложил весь свой вес и инерцию от падения. Парень тут же утих. А неждан, почувствовав, что сопротивление ослабло, принялся месить молодого кулаками, громко сопя при этом. Адреналин немного схлынул, и Ярослав быстро окинул поляну глазами, оценивая обстановку. Второк уже затих, глядя полными глаз слезами куда-то в небо. Он мелко дрожал и тихонько причитал, ведьма, прощай с жизнью. Зазуля хлопал ртом, будто рыба, и пучил глаза на развернувшуюся перед ним картину. Тот, видимо, тоже уже заведомо похоронил друга. Неждан, похоже, совсем потеряв самообладание, так и продолжал опускать кулаки на голову и грудь воина, издавая странные булькающие звуки. То ли он рыдал, то ли рычал, Ярослав так и не понял. Да и не до того ему сейчас было. Похоже, у мужика случился шок похлеще, чем у Зазули и второка. Вот только выплескивал он это иначе. «Надо бы его остановить». Подумал Ярослав, а то зашибет еще. Вот только удары были какие-то неуверенные, хоть нежданно махал руками, будто витрина амильница. Присмотревшись, Ярослав понял, что мужик попросту закрыл глаза и бьет вслепую. Посмотрел снова на поверженного противника. Тот, похоже, лежал в отключке. Но оставлять его так тоже опасно. Хотя что с ним сделать? Не убивать же! Немного подумав, Ярослав рывком вынул из его нужен меч на всякий случай, а то вдруг сейчас этот архаровец проснется и снова в драку полезет. И вряд ли Соколову удастся застать воина врасплох снова. Ярослав его подловил на неожиданности, но во второй раз так может не подфартить. А этот меч хоть и выглядел грубой поделкой, но вполне себе способен серьезно ранить человека, а то и убить. По крайней мере, пример вторга об этом говорил ясно. Ярослав быстро подбежал к Неждану и принялся от того оттаскивать. «Все, все, Неждан, прекращай! Вот уже все, успокаивайся, эй, Зазуля!» — позвал он. «Принеси-ка воды холодной! Давай, давай, Неждан, успокаивайся!» Тот же поняв, что его оттаскивают, намертво вцепился в броню поверженного противника и, похоже, не собирался его отпускать. «Отпусти! Он же второк убил! Второк мне как брат был, только он мне и был другом всю жизнь! Пусти, говорю! Надо ему по заслугам воздать!» «Да некому уже воздавать!» Воскликнул Ярослав. «Все, успокаивайся! Отключился он уже!» «Кто отключился?» Вдруг, ослабив хватку, спросил Неждан, а чего Ярослав едва не потерял и равновесие. «Да противник твой! Он сознание потерял! Я его вырубил! А втурок хоть и ранен, но не мертв! Однако помощь ему нужна! У вас есть чем рану перевязать!» Ярослав все еще пытался успокоить Неждана. А тем временем его собственные мысли не поспевали за событиями. И еще пару минут назад он со скепсисом относился к ситуации, ожидал, что вот сейчас появится какая-нибудь съемочная группа и скажет, что это все был розыгрыш. А уже спустя мгновение он смотрит на вспоротую руку вторка и это явно не царапина. Соколов пытался держать себя в руках, насколько это было возможно, но обильно напитавший кровь адреналин призывал действовать дальше и мешал думать. А дальше ситуация вовсе приобрела неожиданный оборот. Из-за кустов появился Зазуля, да так и встал на месте. В руках его была бадья, судя по всему наполненная водой, которую он благополучно тут же выронил и расплескал всю воду на землю. Ярослав не сразу понял, что произошло и куда уставился этот неумеха, но краем глаза заметил какое-то движение, и, похоже, это его и спасло от неминуемой гибели. Он резко развернул корпус и увидел, как воин, которого он вырубил первым, пытается подняться на ноги и при этом ищет на поясе меч. Основное оружие воин, конечно, не нашел, но на другом боку у него висел длинный нож, который тоже представляет нешуточную опасность. «Это ты удачно поднялся», — пробормотал Ярослав, радуясь тому, что сможет хоть как-то выплеснуть свою злость. Хмыкнув, он воткнул меч рядом с собой и, приблизившись к воину, хорошенько вмазал тому под глаз. Фингал будет знатный, а еще надо нос ему расквасить.